Глава пятая. Мы собираемся в поход. Может, посидишь? Предложил Вар. Какая-то ты бледная. Не придумывай. Я зеленая. Откуда возьмется бледность? Лучше встать, помоги, а то ноги плохо держат. Варлан с усилием помог мне подняться. Да уж, с физической подготовкой у него и правда проблемы. Так, опираясь на не самое крепкое плечо, я доползла до лифта, и мы поднялись к архимагу. Вечная слава и благодарность тому, кто изобрел магические лифты. Ударяла что-то разбиравшего на столе, я плюхнулась в кресло, не дожидаясь приглашения. У вас не найдется ничего попить? Хрипло попросила я. Хорошо, что не выпить. Тут как раз первые счета пришли за ваши развлечения. Варлан, налей стакан воды из кувшина. Напившись, я пересказала магам все увиденное. Варлан озадаченно молчал. Дориал также не спешил с выводами. «Говоришь, гномы?» Наконец нарушил молчание архимаг. Не знаю, чем они могут нам помочь. Да и станут ли? Это самая закрытая, не идущая на контакт раса. То, что ты описала, находится в подземельях, а гномы никого не пускают в свои копии. Единственный город на поверхности, созданный исключительно для торговли, и тот не отличается приветливостью. Архимаг отстукивал по столешнице мерную дробь. Я же ничего толком не знающая ни о мире в целом, ни о гномах в частности, особых сложностей не видела. Думаю, мы сможем договориться. К тому же меня ведут духи. Не забыли? Уверена, они что-нибудь придумают для своей избранной? Боюсь, что духи ветров и степей не указ для детей гор и подземелей. А договориться с гномами, если они скажут категоричное нет, Попросту невозможно. Наверняка у них найдутся проблемы, которые мы бы помогли им решить, продолжала генерировать идеи я. А если не найдутся, что тогда? Повернете назад и двинитесь в обратный путь? Зачем поворачивать? Проблемы всегда можно создать. Иногда, чтобы решить чужие проблемы, их стоит придумать. Или подкинуть? «А вот эта идея мне нравится», — неожиданно одобрил Архимак. «А то пока что вы только мне проблемы создаете. Вот пусть и гномы с вами помучаются. А если не справитесь, они вас там же и похоронят. Или не похоронят, сбросят в одну из своих шахт. И дело с концом. Так что ты, Варлан, сначала... Расплатись полностью за погром у каменщиков, чтобы без долгов, а потом сразу в путь собирайся. Наставник, — неуверенно протянул вар, который, судя по виду, совсем не проникся нарисованными перспективами. — А если повезет, — подхватила я, — то ты станешь первым человеком, побывавшим в подземельях гномов. Представляешь, сколько мемуаров сможешь написать? А если мемуары не получатся, — не остался в стороне архимаг, то достойную эпитафию я тебе гарантирую. Да хватит уже! Не пугайте Варлана, мы еще не вышли, а он уже боится. Кстати, ты всегда можешь отказаться от похода, — напомнила я магу. Не может. Он лучший друг принца. Едва ли не единственный, с кем у Асарила хорошо налажен контакт. «А при чем тут принц?» – насторожилась я. «Как при чем? Он, само собой, идет с вами». «Вы шутите! Неприспособленный трехлетний ребенок в дальний и опасный поход?» «Именно поэтому ваша задача сделать все максимально просто и безопасно. И, безусловно, с вами поедет несколько человек охраны. А зачем вообще его брать?» Не проще ли все узнать и проверить, а потом уже тащить принца? Гхыш, ты знаешь, что такое врата мира? Как повлиять на время? А если выяснится, что это однократное явление, и второй раз ничего повторить нельзя? А мы не будем ничего трогать и запускать. Уверена, от того, что принц присоединится к нам чуть позже, ничего не изменится. Я не уверен. Архимаг, чтобы его был непреклонен. Избранные у орков появляются редко. Ты пришла к нам в определенный момент, и может статься, что все необходимо сделать в строго отведенное время. Поэтому принц пойдет с вами сразу, так как попытка может оказаться всего одна. Понимаешь? Понимаю, но это... Огромный риск — тащить принца с собой в поход. Король с королевой его отпустят? На этом вопросе я скрестила пальцы, надеясь, что нет. Отпустят. Мы все с ними обсудили. Они понимают сложность ситуации, но готовы рискнуть, чтобы спасти сына. Я уронила голову и обхватила ее руками. Да мне одной переход дался нелегко, а теперь меня заставляют идти с ребенком, который плачет, проигрывая в солдатиков. Гхыш!» варланд дотронулся до моего плеча. Осорил справится. Он, конечно, сейчас ребенок, но все навыки не растерял. седле держится отлично. Уверен, что он все воспримет как приключение, и сильно капризным он никогда не был. Варлан, ты не понимаешь, да? Дорога полна опасностей. Одна нечесть, чего стоит. Неразумно брать с собой того, кто не в состоянии сам о себе позаботиться. Если мы определились с направлением, то у тебя есть сутки, чтобы свыкнуться с участием принца в походе. Снова обрадовал меня Дариал. Да к чему такая спешка? Столько лет ждали и взять бы да нормально подготовиться. Так нет же. Давайте все сорвемся и побежим, а еще принца с собой прихватим. Может, гномы вообще косвенно относятся к нашей загадке. Что тогда? Потащимся вместе с принцем на другой конец мира? Думаю, именно из-за того, что всеобщее ожидание затянулось на целых десять лет, король с королевой и проявляют нетерпение. Они устали ждать и считают, что так будет лучше. Конечно, им виднее. Они ведь король с королевой. Успокойся и больше не говори подобного. Другие люди могут счесть такое заявление оскорблением. Кстати, если тебе нужна клятва, то завтра король с королевой тебе ее дадут. Не надо клятв, быстро ответила я. Мне нужно кое-что другое. Какой-то символ, дающий статус невесты. Зачем? Клятва вернее. Или ты передумала? Не передумала. В этом вопросе я с удивительным даже для себя упорством гнула начатую линию. Но клятву как доказательство не предъявишь, а с теми же гномами проще будет договориться в статусе Невесты принца, а не степной орки. Логично. Архимаг с уважением посмотрел на меня. Я передам твое пожелание Адриану. А теперь мне бы хотелось позавтракать, а то от голода уже желудок сводит. Я даже рабочий кабинет Архимага успела глазами исследовать на наличие чего-нибудь съестного. Позавтракать? Удивился Дориал. Авар легонько кашлянул. «Скоро будут накрывать ужин. Можешь потерпеть до него, а завтрак теперь только на следующее утро. С ним ты маленько припоздала, как и с обедом». «Ничего себе!» Я подошла к окну и выглянула. Солнце и правда клонилось к закату. «Вот тебе и небольшой шаманский ритуал». Надо запомнить и сделать выводы. Больше на голодный желудок ни шаманю. За ужином Варлан, пришедший в обеденную с бумагой и грифелем, то и дело задавал какие-то уточняющие вопросы по ритуалу, на большинство из которых ответов не было. К сожалению, наставника у меня не имелось, и действовала я исключительно по наитию или с подачей духов. Уверена, настоящий шаман давно бы во всем разобрался. Перед сном я снова долго сидела, пытаясь нащупать ниточку к потустороннему принцу. Но при том, что в призрачный мир на этот раз прошла совершенно беспрепятственно, а сарила в нем по-прежнему не наблюдалось. Только город-призрак Авардон, который невозможен наяву, пустой и безжизненный, и от этого особенно жуткий. Вымерший город напоминал не то фильм ужасов, не то постапокалиптическую зарисовку. Я шла по улицам, то широким и идеально ухоженным, то узеньким и обшарпанным. Четкая плановая застройка в виде лучей и кругов, разбегающихся от башни магии. И только шелест деревьев и кустарников, окружавших богатые дома, Да редкие звенящие фонтаны разбавляли тишину, в которой эхом разносились мои шаги по мощенным улицам. Проснувшись, я четко решила, что больше в Авардоне в мир духов не перехожу. Слишком тяжело быть единственным жителем опустевшего города, в котором не то что людей, даже птиц и крыс не встретить. «Завтракаем во дворце», — объявил традиционно зашедший за мной Варлан. «Отлично», — равнодушно ответила я, чем заслужила удивленный взгляд. После вымершего города посещение дворца не вызывало особых эмоций, и встречу с королевской семьей я как-нибудь переживу. Завтрак, на котором помимо меня с Дариалом и Варланом присутствовала королевская чета и наследный принц, прошел весьма светский. В относительно небольшой, но уютной и приятно обставленной комнате в голубых тонах, главенствующих в замке, за столом рассчитанным максимум на десять персон. Все лишние, на мой взгляд, вилки и ложки ножей я сразу отодвинула, оставив по одному прибору. Мне можно. Орка я или нет? Король с королевой интересовались, как я нахожу столицу и что мне больше всего понравилось. К удивлению магов, я смогла весьма сносно рассказать, что мне понравилась череда фонтанов в виде животных, идущих по всему ближайшему к башне кольцу. И следующее кольцо, представляющее из себя широкий бульвар с фруктовыми деревьями, усыпанными по осени плодами. Переглядывающиеся маги, которые поначалу напряглись от поступившего вопроса о городе, наверняка строили версии, как и откуда я могла все узнать. Да уж, если вспомнить, что была я, в общем-то, в одном трактире да в тюрьме, мои познания города выглядели странно. «Мы рады, что вы так хорошо успели изучить Авардон», — похвалил меня король Адриан. «Вы просили символ помолвки принца с невестой». «Что ж, мы готовы его отдать. Надеемся, вы распорядитесь им с умом». Такое начало удивило и насторожило. Надо было сперва поинтересоваться, что вообще он из себя представляет. Но сам символ превзошел все мои ожидания. «Нет, такое даже с самой крутой фантазией представить сложно». Передо мной положили красивую большую шкатулку, в которой лежала тиара из белого металла легкого и тонкого плетения, словно кружева, с россыпью камней всех оттенков красного, от нежно-розового до темно-бордового. Очень красивая вещь, да бесценного дорогая, которую, по всей видимости, мы возьмем с собой в поход. Теперь я буду меньше переживать за принца». «Это то, что я думаю?» Брать тиару в руки я не спешила. «Да». Символ помолвки наследного принца династии Ариот. «А нет, ничего попроще. С таким символом мы прям-таки подарок для банд-разбойников». «Нет. Символ только один, другого нет». Король больше смотрел на меня, чем на Тиару. Он передается из поколения в поколение уже много веков. Надеемся, вы будете достойно им владеть. Я сразу представила себя в Тиаре и едва сдержала смешок. Да уж, достойнее некуда. И не боитесь отдавать такую вещь? Если мы решились доверить вам, единственного сына, то Тиару тем более не жалко. Королева в знак одобрения положила ладонь на ладонь мужа. Сумасшедшие люди, если задуматься. Я бы себе ни принца, ни Тиару, да и вообще бы ничего не доверила. Или это жест отчаяния? Надеюсь вернуть всех в целости и сохранности. Я закрыла крышку шкатулки. Сама попросила. Буду теперь спать с ней в обнимку и носить за пазухой. А что еще остается? Вы будете не одна. Сейчас сюда зайдут те, кто помогут охранять принца и Тиару. Начинается. В малую столовую вошло пять человек. Все из одаренных. Двоих я видела позавчера среди охранников у комнаты принца. На лицах ни одной эмоции, ничто не выдавало их отношение к предстоящему безобразию и ко мне лично. Сразу видно, профессионалы. Поклоны правящей семье, сдержанные приветствия магов, знакомство со мной. Пятерка лучших. Два брюнета, Ильзис и Полей. Два светловолосых, почти как принц и королева, Ливар и Наил и первый встреченный мною в этом мире рыжий, шален. Запомните, Кхыш, мы вам действительно доверяем. Ваше появление было предсказано, и мы его очень ждали, поэтому все участники похода подчиняются вам. Благодарю за доверие. На самом деле я не обольщалась и не особо верила в свою командирскую функцию. Уверена, конкретно эти ребята будут обеспечивать безопасность принца и только, и вряд ли они всерьез станут меня слушаться. Но эти ладно. Главное, чтобы меня слушался принц. Вот чье участие в нашей компании по-настоящему нервировало. Итак, пятерка охраны, варлан, принц Асарил и я. Нет, так дело не пойдет. Я могу позвать с собой еще одного человека? Ведь одним из условий в пророчестве являлось доверие, о котором мне так любит напоминать вар. Да только все эти люди были для меня чужаками. Кого именно? Безусловно, король не допустит абы кого к своему единственному сыну и наследнику. Из магического контроля, опытный боевой маг. уверенно он не станет лишним. Если это маг из контроля, то мы не возражаем. Я задумчиво кивнула. Осталось уговорить самого Тинариса. Не уверена, что он из тех, кто способен по первому предложению сорваться и пойти за три земель из-за предсказания. В таком случае, завтра на рассвете вы тайно покинете город. О вашем походе никто не должен знать. Вас немного, так что сможете передвигаться незаметно. К чему такая спешка? Не могла не спросить я. Отправляться в дальний поход без должной подготовки значит вдвое увеличивать риски. Сейчас начало осени. Через пару месяцев наступит зима. К этому времени вы должны вернуться, иначе дороги станут непроходимыми. Если не успеете. Проведете зиму в Фандариане. У нас есть там посольство, но это крайний вариант. Так что тянуть с выходом нет смысла. Вы пойдете по торговым путям и обжитым территориям под видом торговых представителей к гномам. Ничего непредвиденного на вашем пути возникнуть не должно. Я только отвернулась, чтобы скрыть улыбку. Ничего непредвиденного. И со мной... Впрочем, может, все отмеренные мне приключения остались на дороге в столицу. Их запас ведь не бесконечен, а дальше мы пойдем себе спокойненько по дороге. От этих мыслей стало еще смешнее. Но решение не мое. Правда, отвечать за него в случае чего придется именно мне. И расхлебывать тоже. И если вопросов больше нет, то мы никого не задерживаем. На завтра возле дворца будут стоять лошади, подводы с едой и все необходимые документы, чтобы вы могли беспрепятственно проходить любые посты и границы. Путь месяц туда, месяц обратно. Через два месяца мы ждем вас всех домой. Отлично звучит, а главное, оптимистично. Посмотрим, что получится на деле и когда королевская семья встала принц прытко и ловко преодолев заградительный барьер из родителей и охраны подбежал к нам с варланом с вопросом а почему вы вчера не пришли я все приготовил усилил крепость пересмотрел расстановку воинов а вы не пришли извини Асарил, мы были очень заняты но ты же слышал скоро мы все вместе отправимся в путешествие так что «Сможем играть больше», — опрометчиво пообещал принцу добрый волшебник. «И я могу взять своих солдатиков?» — обрадовался принц. «Конечно, бери. И другие игрушки, только не очень много. Здорово! Я все соберу». «Зачем ты его обнадеживаешь? Когда нам играть в походе? Ночью на привалах?» — накинулась я на мага, когда Осарил с родителями ушел собирать игрушки. Гхыш, он же ребенок. Конечно, с ним нужно будет играть. На это я даже отвечать не стала. Чувствую, намучимся мы с этим великовозрастным ребенком. Скажите мне, где Каменная улица и как найти на ней восьмой дом? Спросила я у спутников, когда мы вышли из дворца. Я провожу. Снова вызвался Варлан. Нет. Я уперлась магу в грудь рукой. Я иду одна. Мы с тобой уже разок сходили. Просто скажи, куда идти. Обещаю вернуться в целости и сохранности. Вар хотел что-то возразить, но Дарьял был кратно мудрее своего ученика. Тот круг с фонтанами, который тебе так понравился, это и есть каменная улица. Отсчет нумерации начинается от фонтана в виде рыбы по движению солнца. Твой восьмой дом будет располагаться на внутреннем контуре, ближе к башне. Подряд или четные-нечетные? Отсчет подряд. С первого по восьмидесятый внутренний круг, с восемьдесят первого и дальше внешний. Понятно, спасибо. Буравящий взгляд Варлана между лопаток я ощущала все время, пока не свернула на нужную улицу. Выискивая фонтан рыбку. А найдя, отсчитала восьмой дом. У калитки я замялась. А уместно ли вообще мое появление здесь? Что я стану делать, если мне сейчас, к примеру, откроет женщина с ребенком на руках и спросит, что вам нужно? Так, что за мысли вообще? Какое мне дело до личной жизни Тинариса? если она у него все-таки есть. И я ведь бесстрашная орка, которая даже местной нечисти оказалась не по зубам и пришла с выгодным деловым предложением. Уверена, башни и король найдут, чем отблагодарить принявшего участие в походе мага. Открыв защелку, я прошла внутрь маленького и не особо ухоженного сада к небольшому каменному дому, увитому местной разновидностью плюща, в два этажа, с острой крышей, внизу загнутой, как усы знаменитого бельгийского сыщика. Под крышей красовалось круглое окошко-иллюминатор. Все остальные окна квадратные и приоткрытые. В доме было тихо. Мой тонкий слух, уступающий разве что эльфийскому, не улавливал звуков, которые выдавали бы присутствие людей. «Надеюсь, мне удастся застать Тенариса дома, иначе где мне его искать?» И Я громко постучала в окованную железом дверь. Никакой реакции. Я постучала снова. Опять тишина. И когда уже развернулась на небольшом полукруглом каменном крыльце, внутри послышались шаги. «Все-таки кто-то есть». Я замерла. Сердцебиение отдавалось где-то у горла. Тинарис, заспанный в одних домашних штанах и накинутый наспех рубахи нараспашку, открыл дверь, моргнул, наверное, тоже не до конца веря, что на крыльце действительно я. И это не его кошмарный сон, а самая настоящая суровая реальность. «Гхыш!» «Проходи!» Мужчина, быстро справившись с первым удивлением, пропустил меня внутрь, застегивая пуговицы рубашки. «Извини, что в таком виде я после ночного дежурства». «Прости, я, как обычно, не вовремя». «Ты всегда вовремя», — подмигнул мужчина. «Вот теперь я узнаю лучшего мага этого мира. Вино и свечи сейчас подготовлю». «Не надо вина!» Давай просто чай. Я немного стушевалась под насмешливым взглядом. Но одна моя попойка уже закончилась очередным выставленным счетом. И не без его косвенного участия, между прочим. Ладно, сейчас заварю, идем. Внутри стены дома также представляли собой кладку из серо-бурых камней. И темная тяжелая мебель величественно смотрелась В небольших помещениях с высокими потолками, образующими дугами-арками небольшие купола, как в старых замках. На стенах висело несколько гобеленов с изображением битв. Вот, собственно, и все украшения. Но мне нравилось. А кровать утина, наверняка с балдахином. Тряхнув головой, это все Макс с его бесконечными шутками. Я села на заботливо отодвинутый стул за большим овальным столом. На обычной, похожей на нашу газовую плите, быстро закипел пузатый медный чайник, и аромат трав, заваренных прямо в высоких глиняных кружках, позволил отвлечься. Заодно не нужно было судорожно придумывать, как начать разговор. Можно просто несколько минут наслаждаться приятным чуть сладковатым цветочным вкусом. «Рассказывай, что у тебя случилось за то недолгое время после нашего расставания», — обратился ко мне маг, когда чай в кружках и печенюшки в тарелках закончились. «А с чего ты взял, что у меня что-то случилось? Я к тебе просто так в гости зашла, мимо проходила и вспомнила про настойчивое приглашение». «Во-первых, у тебя не может...» ничего не случаться. Во-вторых, кольцо магов на пальце. В-третьих, уничтожителей источников мы больше не ищем. Так что рассказывай. Помнишь, я спрашивала у тебя про светловолосого мага? Я его встретила. Это принц Асарил. Кстати, именно он уничтожил источники. Рассказать нужно самое основное, чтобы Мак проникся высотой моего теперешнего полета. Новость стенарис переваривал долго. «Зачем ты мне это сказала?» — вздохнул Мак. «О таких подробностях из жизни королевской семьи простым гражданам лучше не знать. Потому что мы вместе с ним идем к гномам. Духи направили меня в подземелье. А принц тут причем? С ним что-то произошло 10 лет назад. Сейчас его развитие на уровне трехлетнего ребенка. И именно для того, чтобы ему помочь, мы и идем к гномам. А как трехлетний ребенок смог уничтожить источники, удивился маг? У него есть взрослое отражение, живущее в мире духов. И гномы, возможно, знают, как вытащить его оттуда. А гномы станут вам помогать? Насколько мне известно, они не вмешиваются в жизнь мира на поверхности. Надеюсь. Они же пока не в курсе, что мы идем. Тогда вам можно пожелать удачи. Затея рисковая. Тинарис наверняка понимал все риски не хуже меня, а то и значительно лучше. Впрочем, я бы и гномам пожелал удачи. Им она тоже пригодится, когда вы придете и этот туда же. Я хочу предложить тебе пойти с нами. Заодно с гномами познакомишься. Не знаю, поведется ли на это Тин, но с Варланом ведь сработало. С королем я твою кандидатуру согласовала. Я с надеждой смотрела на мага, понимая, что искренне желаю видеть его в команде. И когда же вы собираетесь выходить? Синарис что-то прикидывал в уме и с ответом не спешил. «Завтра». «Завтра». «Не знаю, Кхыш, я не могу все бросить. Нужно время для подготовки. Ясно, что уже осень и стоит спешить, но хотя бы еще пару дней передать дела и решиться так сразу. Все-таки не в соседний город погостить собираемся». Не буду ничего обещать, но скорее нет, чем да. Прости. Я все понимаю. Обидно, конечно, но ожидаемо. Какой нормальный человек сорвется по первому зову в неизвестность? Если надумаешь, то сбор завтра на рассвете около дворца. Хорошо, буду иметь в виду. Тин слегка выдохнул после моей реакции. Наверное, опасался настойчивых уговоров. Тогда я пойду. Не буду мешать тебе отдыхать. После отказа мага находиться дальше в доме было как-то неловко, да и поводов задержаться не имелось. Мы, конечно, можем отдохнуть вместе, завел старую песню Тин. Нет уж, раз ты с нами не идешь, никаких совместных отдыхов. Вот пошел бы! «Представляешь, сколько бы у нас было времени?» «Ты жестоко», — наигранно расстроился маг. «Но стимул действительно неплохой». «Да-да, ты подумай. Совместные ночевки, вечера у костра и все такое». «Вечера у костра с москитами и нечистью под боком». «Романтика», — улыбнулся Тинарис. «Зато уверенно...» Второго такого предложения тебе ни одна женщина не сделает. Пойти к гномам, спуститься к ним в копе и найти врата мира продолжала соблазнять мага я. Подобного предложения я и от тебя не ожидал, но ты как никто умеешь удивлять. Скажи, Тин, набралась решимости я, та история, которую я тебе рассказала, ты в нее поверил? «Не знаю», — пожал плечами мужчина. «Долго думал, да так и не решил ничего для себя. Но при всей нереальности рассказа он объясняет так много странностей. Пожалуй, я готов допустить, что хотя бы отчасти твоя история правдива». Я кивнула. «Что ж, было бы странно, если бы он поверил мне целиком и полностью. Даже я себе до конца не верю». Запомни, завтра на рассвете у дворца я буду тебя ждать. Но недолго, так что не смей опаздывать. А что мне за это будет? Поднял бровь маг. Славу в веках гарантирую. Посмертно? Нет уж, лично я надеюсь, и после возвращения от гномов жить долго и счастливо, и прославиться еще при жизни. Как бы там ни было. Желаю тебе удачи. На всякий случай. И тебе. Я улыбнулась магу, проводившему меня до калитки, и вышла на каменную улицу, которую теперь ни с чем не перепутаю. Уже у фонтана, сворачивая обратно к башне, я невольно оглянулась, заметив по-прежнему стоящего у ограды мужчину. Чтобы пойти с нами, нужно быть немного сумасшедшим. Но ведь он не раз доказывал, что готов сорваться и бросить все ради поиска преступников и восстановления справедливости. Давайте, Нарис, я в тебя верю. Ты ведь тоже веришь в меня, а это намного сложнее с учетом моей невозможной истории. Я прошла по одному из лучей в башню, где под дверью в мою комнату ошивался взволнованный варлан. Долго ты! Недовольно пропыхтел Мак. «Не придумывай», — отмахнулась я, витая в своих мыслях. «Сколько времени до обеда?» Пары часов». «Ну, успеем добежать до эльфийской границы». «Тогда пошли за покупками. Не могу же я отправиться в дальние путешествия в единственных штанах и рубахе. Хотя бы какая-то сменка мне необходима». «Подожди, надо деньги взять», — засуетился маг. «У меня есть», — остановила я Вара. «Откуда?» «Действительно, откуда у орки деньги?» «Ты видел мою дубину?» «Нет?» «Тогда не задавай глупых вопросов, а то увидишь». Местный рынок встретил меня обычными для таких мест шумом и руганью. «Давай просто пройдемся», — попросила я мага, заинтересовавшись большим выбором товаров. На прилавке лежали продукты, будоражившие мой нюх. Овощи, фрукты, травы, пряности. Целый ряд торговал домашней птицей и мелкой живностью. Толстые, канаречного окраса куры, утки, почти как у нас. А вот гусеподобное нечто на длинных тонких ногах я разглядывала долго. Этокий миниатюрный страус. Варланд, которому, по всей видимости, стало стыдно за орку, разглядывающую домашнюю птицу, будто заморскую диковинку, все-таки утащил меня в одежные ряды. «Давай купим тебе одно красивое платье», — предложил маг. «Зачем? У тебя должен быть наряд для особых случаев». «Для каких таких особых? Мы, кажется, в поход собираемся. У нас все должно подчиняться удобству» ты будешь говорить с гномами от имени короны, значит, и выглядеть должна соответствующе. Это напомнило про утреннюю тиару, которую мне нужно мало того, что беречь, так еще и носить время от времени. Боюсь, тиара на мне будет смотреться в любом случае глупо, как и нарядная женская одежда. Именно так я и ответила магу. Ты не права. Не согласился Вар и подвел меня к большому скоплению женской одежды всех цветов и фасонов. Брюк там не наблюдалось, зато выбор юбок, блузок, платьишек прямо-таки огромен. «Просто посмотрю», — решила я, перебирая разные подзабытые в теле орки вещи. «Платье мы на вас не подберем», — сразу расстроились продавщицы. Но я, собственно, на платье и не рассчитывала с моим-то ростом и габаритами. Зато юбки и блузки нашлись. Примерив один вариант из светлой юбки и блузы, я категорически от него отказалась, хотя было и неплохо. Просто в брюках и своей грубой рубахе я смотрелась внушительно, этакая орка-наемница. А в длинной юбке и блузке с рукавом, прикрывающим мои мускулистые руки, Орка-горожанка, которой только корзинки с овощами не хватает до да пары косичек по бокам. Такой я нравилась себе гораздо меньше. Нет, что у вас есть из брюк и кофт? Скоро зима, так что несите сразу, потеплее. Все брюки в мужском отделе, засуетились продавщицы. Значит, идем в мужской. Безусловно, мужские вещи не сидели на моей женской фигуре, но... Продавщицы обещали подогнать все выбранное, ушив в талии и доставить прямиком в башню. Так я обзавелась тремя штанами, тремя рубахами и парой вязаных свитеров. Пришла пора обуви. Сапоги сразу взяла теплые на меху, там же подобрала дубленчатые варежки, меховую куртку с глубоким капюшоном и широкий шарф. Все. Теперь я готова к любым походам. «Мы же планируем вернуться до зимы», напомнил мне терпеливо ходивший за мной Варлан, великолепно исполнявший роль носильщика. «Я уже тебе говорила о своем отношении к планам. Лучше всегда готовиться к худшему». «Еще одна орочья мудрость». «Это общемировая мудрость. Так что ты тоже возьми с собой теплые вещи» чтобы не быть застигнутым холодами врасплох. Вещи доставили вскоре после обеда, во время которого я начала чувствовать легкий мандраж, усиливающийся по мере наступления вечера. Только я успела немного успокоиться и обжиться в башне, как снова в путь дорогу. Честно говоря, я даже готова была отдаться магам на изучение при условии вкусной еды, крыши над головой, И спокойной жизни. Ночь далась еще тяжелее, а прерывистый сон не подарил нормального отдыха. Так что настойчивому стуку в дверь я обрадовалась. Можно прекратить мучиться, постоянно ловя, так и норовящую выскочить из рук ниточку сна. За дверью стоял Архимаг. «Доброе утро», Удивление от визита главы башни скрыть я и не пыталась. Будем надеяться, что да. Можно войти? Конечно, спохватилась я, что держу архимага на пороге. Сейчас кровать застелю. Можете пока на тумбочке посидеть. Вас она должна выдержать. Я ненадолго. Остановил меня жестом маг. Хотел предупредить тебя кое о чем. Я слушаю. Решив не смущать невысокого мужчину, я присела на край кровати. Помнишь, я говорил, что у нас имеется несколько гипотез относительно врат мира? Так вот, одна из них, основанная на старых легендах темных эльфов, гласит, что врата — это путь только вперед. Что это значит? С я всегда плохо соображаю, а после беспокойной ночи Мозг и подавно отказывался думать. «Не знаю, Кхыш, это легенды, они всегда иносказательны и не несут в себе каких-то конкретных сведений и указаний. Но лично у меня имеется два предположения. Первое. Врата на самом деле управляют временем, которое делает скачок вперед или как-то еще направлено на ускорение или перенос в будущее». Но есть и второй вариант. Он также ничем не подтвержден. Это мои личные догадки, но именно на него обрати внимание. Возможно, врата — это дорога в одну сторону. То есть пройти через них можно, но возвращение они не подразумевают. Зачем вы мне это говорите? Думаете, мне совсем не страшно или... Я настолько отчаянная, что готова броситься в любую бездну? Лучше бы счастливого пути пожелал, честное слово. Нет, но я правда хочу, чтобы все вернулись обратно живыми и невредимыми. Ты очень необычна для своего племени и, возможно, сможешь найти обходной третий путь. А если мой третий путь ведет обратно в степь, чтобы вы сами разбирались со своими проблемами, «Нет, Кхыш, избранность у орков так не работает», — по-доброму улыбнулся Мак. «Духи не дадут тебе сойти с пути, не позволят сменить цель, чего бы тебе это в конечном итоге не стоило, но будь осторожна и осмотрительна. Возможно, из тебя получится хорошая королева». «Да ну вас!» — я потерла лицо ладонями. Как обычно. Напророчили тут, а мне расхлебывай. Сухая морщинистая рука легла на мое плечо. С тобой духи степей и благословение Вайрина, которым поделился кто-то из темных эльфов, отняв от себя. Ты не можешь не справиться. Справлюсь, конечно, куда мне деваться. Держи. Для коллекции. Мак вложил мне в руку серьгу каплю. Ну да, вот только ее мне и не хватало. В пару ктиаре буду надевать. Скоро сбор, а тебе еще нужно успеть одеться и позавтракать. Не забывай, что предстанешь перед взором короля и королевы, так что подготовься как следует. Я буду наблюдать ваш путь в шпиле. После этого маг, не удосужившись предупредить, выдрал у меня волос. «Для более точного и быстрого поиска», — пояснил на мой негодующий взгляд Дариал И вышел, оставив меня один на один с новыми знаниями и мыслями. «Прощание у нас, стало быть, пройдет чуть позже и, скорее всего, совсем. Через полчаса я с двумя магами в последний раз проходила по короткой аллее к ко дворцу, где нас ожидали все оговоренные лица, кроме Тинариса. Я до последнего всматривалась в мужские фигуры, но мага среди них не оказалось. Ну что ж, справимся и без него. К тому же мне предстояло ехать на лошади до самых гор. Так что... Отсутствие Тина — не самое плохое, что ждет меня впереди. Принц, до противного бодрый и веселый, запрыгнул на коня. «Я взял солдатиков и складное поле для игр, а еще тренировочные мечи и доспехи. Мы же будем с кем-нибудь сражаться, правда?» Схода обрадовал нас Осарил. «Молодец, обязательно будем», — похвалил друга Варлан. Вот типун ему на язык. Только сражений нам не хватало. Но принц уже принялся перечислять, что еще у него с собой. Игрушечный арбалет с запасом стрел. Даже какая-то пушка. Пусть упоминаний о порохе я в этом мире и не слышала. Варлан только кивал и соглашался. Обязательно поиграем и постреляем. Да уж, если бы Макс с нами не поехал... Мне бы точно пришлось не сладко. А так, надеюсь, основной удар он, как настоящий мужчина, примет на себя. «Пожалуйста, будьте осторожны». В глазах королевы, никак не отпускавшей руку сына, стояли слезы. «Интересно, каково ей было решиться на нашу авантюру?» «Удачи. Мы верим, что все получится». — напутствовал нас король, — и ждем вас к исходу осени. — Постараемся не задерживаться, — ответил за нас вар. Лично я обещать и гарантировать ничего не собиралась. — Игхыш, берегите его, хорошо? Теперь королева подошла ко мне, кое-как усевшись на лошади. — Конечно, ваше величество! вот такая непростая она женская доля, когда даже своих принцев приходится беречь. Но главная проблема, занимающая меня в данный момент, как развернуть лошадь в нужную сторону. Сейчас она стояла под углом 90 градусов и ни в какую. Как я не тянула поводья вправо, не хотела вставать по курсу. Не муть животное. Оно само пойдет вслед за всеми. И обернулась. Полностью укомплектованный для дальнего похода Тинарис со смешкой наблюдал за мной. А я искренне порадовалась, что сижу в седле, вылезти из которого без посторонней помощи не рискну, иначе точно бросилась бы магу на шею. Теперь все в сборе. Архимаг кивнул Тину в знак приветствия. Сам Тинарис поприветствовав короля с королевой и архимага, Легко запрыгнул на навьюченного сидельными сумками коня. «Прямого пути! Пусть магия мира стелет перед вами ровную дорогу!» Наследник с пятью охранниками впереди возглавляли нашу процессию. За ними шла небольшая подвода, служившая подкреплением торговой легенды. Я с Варланом и Тенарисом по бокам, в замыкающих, стараясь крепко держаться в седле. На пути к северным воротам я обернулась, запоминая о Вардон, столицу Эдмирдея. Солнечные лучи, только начавшие пробиваться в облачном небе, не разгоняли лежащий утренний туман, съевший часть красок города, сделав его похожим на отражение из моего сна. И такой же безлюдный. Все хорошо? Тин боковым зрением уловил, как я передернулась от нахлынувших воспоминаний. «Да», — соврала я. «Город скоро проснется и снова наполнится жизнью, а нас ждет очередная дорога».